п о с л е с л о в и я автора Замысел этого романа возник из нескольких исторических тем, соединить которые, как мне кажется, еще никому не приходило в голову даже из ученых, а для писателей тут и вовсе неведомый край. Племя Меря, с точки зрения летописцев, послужило одним из краеугольных камней древнерусской государственности. Оно присутствует при самых его началах. Меря, как коренные жители Ростова, упомянуты в той же статье «Повести временных лет», где рассказывается о призвании Рюрика. Правда, собственно, города Ростова в 862 году еще не было. Он был заложен ровно сто лет спустя. Самая ранняя дендродата — 963 год. Чуть позже Меря указана в составе того войска, с которым Олег с малолетним Игорем тронулся на юг завоевывать Киев и его первых подданных, с которых он стал брать дань. По летописи м е р е ходила с Олегом и в его знаменитый поход на Царьград. И хотя, как я уже не раз писала, летописные сведения не всегда точно отражают реальные исторические события, они отражают п р е д с т а в л е н и я того времени, когда летопись создавалась. Это значит, что даже если на самом деле м е р е не ходила на Киев и на Царьград, Скорее всего, не ходила. Византийские монеты того периода находят на Нижнем и Среднем Днепре, на севере Руси их нет. В начале XII века она считалась одним из родителей древнерусской государственности и народности как таковых, обязанным присутствовать при определяющих событиях их формирования. В этом племени немало загадочного. Долгое время считалось, что Меря была полностью ассимилирована русскими, мирянский язык к XVIII веку полностью исчез как таковой. Из живого мирянского языка не сохранилось ни одного где-либо записанного слова, поэтому в наше время он предмет научной реконструкции. Из-за этого и этническая принадлежность Меря не сразу была установлена точно. Седов, скажем, считал, что Меря – это фактически славянское племя, возникшее на базе угро-финского населения, а с л а в я н е н н о в о пришельцами лет за 300 до Рюрика. Археологические исследования Мерянской земли начались рекордно рано, в середине XIX века, 1851 год, когда графом Алексеем Уваровым было вскрыто почти 8 тысяч мирянских погребений. Но и в начале XX века исследователи считали, что славяне пришли в эти края еще в IX веке, и ассимиляция у г р а ф и н с к о г о населения произошла очень быстро. Находили в них и б а л т с к и й элемент. Современные научные данные говорят, что продвижение славян в ростовский край началось позже, с середины X века. А значит, в начале X века, о котором у нас идет речь, их там еще не было. и никакая ассимиляция начата быть не могла. Поэтому в первой книге о свинельде мы имеем прелюбопытную ситуацию. Действие происходит в одной из глубинных коренных областей России, округа будущих Ярославля и Ростова. Но славян, то есть русских в нашем современном понимании, там еще нет, а есть меря и выходцы из северных стран, русины-варяги. Все твердые факты, что мы имеем насчет Мери, это раскопки погребений и немного поселений. Следы материальной культуры Мери говорят о вполне обычном образе жизни. Домашнее ремесло, земледелие, скотоводство, охота, рыболовство. Земледелие еще не играло главенствующей роли и делило ее с охотой на пушного зверя, составлявший значительную долю их экономики. Заметного общественного и имущественного расслоения, судя по погребениям, не было, также отсутствуют признаки профессиональной воинской прослойки, нет щитов, шлемов, деталей защитного снаряжения. Граф Уваров отмечает, что в 7729 курганах нашли всего только три меча, и то не целиком. Аналоги этим мечам он сам находит в Скандинавии и считает их привозными, вероятно, справедливо. В Сарском городище, которое представляло собой и военный и торговый центр Мирянской земли, найден один рейнский меч, шлем, часть кольчуги, рукоять плети всадника. Но для региона эти находки уникальны, а к тому же могли принадлежать кому-то из варягов, появившихся там еще во второй половине восьмого века. У самих мирян широко распространены были топоры, стрелы и копья, то есть вещи, которыми можно пользоваться и на охоте, и на войне в случае сбора ополчения. Но из перечня инвентаря погребения и описания жилищной ямы живого образа народа не воссоздашь, поэтому кроме археологических находок пришлось привлекать обширный этнографический материал близкородственного мере народа, м а р и й ц е в и даже немного мордвы. И, тем не менее, Меря в те века жила вовсе не в медвежьем углу, х о т я и имела приинтересный культ медведя. Здесь мы касаемся второй важнейшей темы романа – Волжского торгового пути, еще называемого Серебряным путем. Известно, что путь с Балтийского моря на Волгу, на Каспийское море и на Арабский восток начал работать раньше, чем путь из Варяг в Греки, через Днепр на Черное море и в Византию. Путь, по которому арабские серебряные дирхемы миллионами поступали на север Европы, существовал уже в VIII веке, а движение мехов, скамы на северо-запад началось, вероятно, и еще раньше. Таким образом, Меря, живущая в верховьях Волги, могла довольно рано соприкоснуться с путями этого т о в а р о обмена. Уже в начале IX века в Мирянской земле зарывались огромные на тысячи монет клады арабского серебра. А это значит, что кто-то забирал здесь массы ценных мехов, вез их на восток, продавал за серебро и это серебро привозил назад. То есть система ловли пушного зверя и сбыта мехов была хорошо налажена за полвека до гипотетического рюрика. В осуществлении этого т о в а р о обмена активное участие принимали скандинавы, и этому есть прямое доказательство – руническое граффити на монетах из раннего клада. Следы их присутствия фиксируются в мирянской земле и раньше, и намного ярче, чем славянские. Близ Ярославля найдена подвеска в стиле позднего венделя, который датируется 750-м-830-м годами. Скандинавская экспансия на восточном берегу Балтики отмечается еще со второй половины V века. Это была и торговля, и грабительские набеги привлекали норманов м и х а и янтарь, важные торговые статьи со времен античности. Какие-то их вооруженные группы, предшественники викингов, двигались по восточному и южному берегу Балтики в пятом начале шестого века и оставили археологам богато украшенные мечи, умбоны, щитов, части профессионального вооружения. Так что и появление норманов на Верхней Волге на путях обмена мехов на серебро во второй половине восьмого начале девятого века вовсе не выглядит натяжкой, не говоря уже о том, что подтверждена множеством ярких находок. Это продолжение процесса, начатого на несколько веков ранее и обусловленного всем направлением нормандской активности. Присутствие же типично скандинавских частей женского костюма, в частности овальных фибул, говорит о том, что здесь были и женщины из скандинавского региона. Женщин, понятное дело, на войну с собой не берут. а привозят, если имеют возможность осесть для постоянной мирной жизни, работы и торговли. Даже рейнский меч IX века, такой там тоже есть, можно объяснить торговлей или подарком. Но не эти фибулы. Скандинавский и восточный угро-финский женский костюм настолько различаются между собой, что овальные фибулы в наряд мирянской женщины пристроить никак невозможно. К тому же наряд мирянских женщин был весьма своеобразен, и какие бы причины могли побудить их менять его на чужой. Средневековый женский костюм отражал картину мира, и нельзя было просто переодеться по-модному, для этого надо было изменить все свое мировоззрение. Подробный рассказ об этих предметах занял бы слишком много места, но интересующиеся могут сами посмотреть историю таких пунктов, как Сарское городище, Тимирево, Михайловское, Петровское. «Курганы Ярославского Поволжья». Надо заметить, что на протяжении века материалы исследований в мирянской земле дают основания для научных дискуссий, и многое в древней истории этого края пока не ясно. Но эти ученые могут сказать, вопрос нуждается в дальнейшем изучении, а писатель должен выработать и принять какую-то вполне определенную точку зрения. Он не может оставить в ткани мира белые пятна до лучших времен, поэтому я и формирую концепцию, которая мне кажется наиболее достоверной и дает наилучшие перспективы для художественного воплощения. Волжский путь, ведущий от мест обитания куницы бобров к местам чеканки серебра, был очень длинным. Он проходил через огромные пространства и места жительства самых разных народов. Следы этот путь оставил в виде серебряных кладов, кем-то зарытых и невынутых. Так вот, анализ топографии кладов показывает, что до X века примерно 700-километровый участок реки от устья Камы до нижнего течения Аки импортами не отмечен. То есть от вятичей хазарских данников путь к хазарам шел не через Нижнюю Аку и Среднюю Волгу, а через притоки Верхней Аки и Дона. Однако серебряные клады имеются с начала IX века в Ярославле, Угличи, Ростове, то есть в регионе Верхней Волги. Как же это серебро туда попало? Вероятно, это уже было следствием внутреннего обращения, привезенного на Русь серебра, через северную часть Днепровского пути в Новгород, то есть его предшественник Рюрикова г о р о д и щ а Хольмгард, и далее на восток, в мирянскую землю, служившую источником мехов. Мирянские куницы и бобры, чтобы попасть в Багдад, не ехали спокойно вниз по Волге, а описывали солидную петлю. Сначала их везли через несколько рек в новгородскую землю. Оттуда переправляли до Днепра, по нему спускали до Десны, везли вверх по Десне, в верховье Акии, там через Упук, притоком Дона, по Дону до Хазарских владений. С Дона существовало переволока на Нижнюю Волгу, а уж по Волге меха попадали в Каспийское море и на Арабский восток. Почему же не существовало транзитного пути по Волге? Этому могут быть разные причины. Люди могли просто не знать, куда ведут реки. Карты у них не было, а жившие в этих местах народы могли не приветствовать любопытных путников и препятствовать разведкам такого рода. Арабские географы писали, что жители страны Арса, неидентифицированные до сих пор, убивают чужаков, которые к ним сунутся. и эта арса должна была находиться примерно на верхней или средней Волге, где-то в белом пятне, не отмеченном ранними кладами. Скандинавские вещи и клады монетного серебра появляются в Мирянской земле с начала IX века, но расцветы здешние поселения достигают после середины X века, когда произошли кое-какие важные изменения в политике и в функционировании торговых путей. Историю этих изменений я и пытаюсь описать. Третья тема – известный восточным хроникам поход русов на Каспий 913-914 годов. Алмасуди пишет, что русы вошли в рукав Нейтаса, то есть русского моря, соединяющийся с Хазарской рекой. Исследователи дружно пишут, что эти русы заходили со стороны Керченского пролива, раз из Черного моря. Что это были за русы, неизвестно, как и вообще множество споров до сих пор вызывает, кто вообще были первоначальные русы-норманы, поморские славяне, восточные славяне. Но если это были русы из Киева, то им пришлось бы сначала на почти тысячу километров спуститься по Днепру, до его впадения в Черное море. по морю проделать в обход Крыма еще свыше тысячи километров, чтобы только потом попросить у хазарского царя разрешение пройти через его землю в Каспийское море. А если бы он отказал, они бы развернулись и погребли те же две тысячи километров назад? Опять в обход византийских владений в Крыму через степи? Понимая странность этого решения, исследователи даже одно время предполагали существование какой-то особой Черноморской Руси. Вот только от нее никаких следов нигде не осталось. Между тем, мне непонятно, почему русы, кто бы они ни были, не могли воспользоваться более знакомым им путем, через Десну, Верховье Аки, Упу, Дон, через Переволоку к Волге. Этот путь уже был освоен, на нем существовали опорные пункты. Для этого требовалось лишь политическое соглашение между северными русами, киевскими русами. олеговыми данниками и хазарскими данниками, после чего с самими хазарами. Но согласие хазар на этот поход зафиксировано источниками, а всем остальным существовавшие условия тоже позволяли договориться. Это было выгодно всем, даже тем, кто по виду стоял в стороне. Иногда организацию этого похода приписывают князю Игорю, но причиной тому только то, что по летописной хронологии Он именно в это время унаследовал власть после Олега Вещева в 912 году. Но, как я уже отмечала, раннюю летописную хронологию не стоит принимать близко к сердцу. Летописец просто распределил между тремя известными ему князьями Трюриком, Олегом, Игорем в о с ь т и л е т н и й промежуток с 862 по 945 год, выдав двоим последним по эпическому сроку 33 года. Рюрику — ровно половину от этого. Так что весьма вероятно, что к организации этого похода приложил руку все тот же Олег Вещий. Это хорошо укладывается в его политику, направленную на сотрудничество с Византией. Ученые отмечают, что поход Руси на Каспий 913-914 годов он датируется современными учеными в пределах 909-914 годов, а занял около двух лет. мог иметь прямую связь с походом Олега Вещева на Царьград, осуществленным несколькими годами ранее. При отсутствии письменных источников трудно восстанавливать хитросплетение политики тысячелетней давности. Но в действительности арабы на Каспии притесняли тамошних христиан. Те искали помощи у Византии, а та была рада помочь, как она любила, чужими руками, натравив на своих давнишних врагов арабов свежеприобретенного союзника Русь. В свою очередь и хазары, много веков ведшие на Каспии тяжелые войны с мусульманами, имели все основания использовать желание русов пограбить для ослабления своих врагов. Тут сошлись интересы русов, хазар и византийцев, соперников во всем остальном, кроме вражды к мусульманам. И вот таким причудливым образом оказались связаны скандинавские женские застежки, найденные в земле Мерри, и политика Шерван-Шахов в Прикаспии. Причем самые важные последствия этого похода мы увидим позднее. При всей важности племени Мере в истории Древней Руси вниманием искусств оно не избаловано. О Мере до ее ассимиляции славянами, начавшейся во второй половине X века, кажется, из исторических писателей не писал еще никто. В первой половине XI века ростовским князем стал Ярослав Мудрый, И это привлекло к данному периоду его жизни некое внимание. Но единственный роман на эту тему, который мне попался, настолько беспомощен, что даже не стоит его называть. Действие фильма «Ярослав» тысячу лет назад происходит в Мирянской земле, но вместо Мери там выведено какое-то вымышленное племя медведей, а описанная ситуация подходила бы первой половине IX века, но никак не XI века. На самом-то деле предки Ярослава здесь дань собирали уже 200 лет. Вокруг нынешнего Ярославля существовало не менее трех поселений с заметным присутствием скандинавов и весьма богатых людей. А он место будущего Ярославля как в первый раз увидел. Вот, по возможности, краткий очерк тем, соединившийся, чтобы создать сюжет этого романа, развитие которых приведет к важнейшим для истории Древней Руси следствиям. Вы прослушали роман «Свинельд. Зов валькирий» Елизаветы Дворецкой. Для вас читала Наталья Беляева.